Глава 14. Палбром Я покраснела до кончиков ушей, но открыто выражать степень своего возмущения не поостереглась. Ни к чему всем видеть мои со зловредным жабенышем конфликты. Потом жали-ка придушу наедине. Раздраженно дернув завязки крохотного кошелька сумки, потоком воздуха отправила все сваленное у ног оружие в его неопределенную по объему бездну. Только после этого обвела строгим взглядом немного удивленных спутников. Надеюсь, всем понятно, что слово «вшивость» употреблено фамильяром в переносном значении. Кое-кто даже кивнул. Это выглядело забавно. В линию я отдала приказ, больше подходящий для отряда стражей, чем выпускников трех академий. Тем не менее, народу такой тон был привычен. Уже через пять секунд передо мной выстроилась шеренга нервных нелюдей. Даже дракона переминались ноги на ногу, только их предводителя не оставила язвительная ухмылка. Последний на очереди Илья Срогмар выглядел привычно высокомерно снисходительным. Так как временем мы не располагали, я ускорилась, прекращая замечать отчетливое недовольство дракона-Титана, которое он спрятал глубоко внутри своего взгляда. Видимо, возмущен, что его не просветили насчет причины такого внезапного разоружения. Привык везде свой нос совать. Хорошо, хоть не устраивает разборки прямо сейчас. Чего не потерплю, так это урона своему авторитету. Да, молодая. Да, только вступила в должность. Но это не говорит о том, что меня можно критиковать при всех. Славно, что Рогмар понимает это. Сканировать и искать припрятанное оружие — Задачка не из приятных, хотя бы потому, что помимо магического поиска предмета, мне приходилось работать руками и ощупывать каждого члена группы. Особенно перенервничала я на досмотре последнего в строю. Щеки горели пламенем, пока руки обследовали тело советника Цароса. Только четыре найденных клинка спасали подсознание от разрушающих мыслей. Конечно, клинки не принадлежали дракону, а были утаяны оборотнями. Но мое поведение нашло благодатную почву. Я перестала выглядеть жуткой тираншей в своих собственных глазах. Страшно представить, каким последствиям привело бы это глупое неповиновение. Я даже подумывала прогнать оборотней сразу. Но их виноватый вид и бесспорная сила заставили меня передумать. «Несете поклажу всех девушек до первого привала». Грозно процедила почти в лицо старшему из оборотней. «А он будет ночью». Племянник Альфа Серых Волков коротко кивнул, морщась. «Никому не нравится быть улеченным в собственной глупости, а не подчинение старшему никак по-другому и не назовешь». Ребята явно надеялись на помощь родовых артефактов. А потом, когда стало понятно, что ничего не выйдет, исправить ситуацию было уже невозможно. Куча боевой стали, куда было бы неплохо подкинуть незаметно клинки, оказалась вероломно упрятанной в мой кошель. С оружием разобрались, вскинув голову, бросила настороженный взгляд в сторону еще темнеющего леса. Казалось, рассветные лучи не способны разогнать мрак густых крон древних лесных духов. Никто не отстает. Драконы идут последними. Что? Река Индей, старший из черного когтя, Попытался что-то дельное сказать, но Илья оборвал вверенного ему племянником подчиненного, коснувшись плеча. «Хм...» Я продолжила. «Гаргулы первыми. Пусть этот участок Палбрума им пока не знаком, все же они бывали здесь. Также хочу предупредить, на нашем пути возможно встретятся по-настоящему ужасные твари, например, Мананги». «Ох, что? Меня такими в детстве пугали!» Пискнула молчаливая до этого момента девушка с шоколадными как лани глазами. А разве мананк не истребили еще два тысячелетия назад? «Позвольте вам представить официально», — пафосно начала я, указывая на фамильяра, вновь примастевшегося на моем плече. «Жалик, фамильяр Есени, самый лучший советник даже для промежуточных ведьм, Гарпий. Все, что он говорит, я сомнением не подвергаю». Если жалик утверждает, что с этой стороны Палбрума логово Монанг, лучше подготовиться к возможной встрече с ними. Двигаемся быстро, никаких привалов. Максимум — короткая остановка для перекуса. И то после тщательного обследования местности. Так, сейчас определимся, кто будет отвечать за всех членов своей группы. Вампиры. Мы выбираем за Рифтона. Огорошил рядом стоящего товарища один из вампиров. Еще вчера решили, на всякий случай... Избранный вампир нервно сглотнул, но доверие принял, приложив правую руку к груди. «Оборотни!» Тут все было понятно почти сразу. Племянник Рейна подмял под себя всех собратьев по законам стаи. «Умный, сильный обе еще вчера выделился для меня. Да, я готовила ужин, но никто мне глаза платком не завязывал» и на уши я не жаловалась четкие приказы справедливое распределение обязанностей у шерстяной компании не людей способствовало тому что именно эта группа первой наелась и легла отдыхать пораньше выставив дозорного поэтому я не удивилась громкому и отчетливому хору прогромыхавшему обе рейн маги алис бетхар к вашим услугам царица!» Учтиво поклонилась мне рыжеволосая Аралимка с немного нервной улыбкой. О том, что отвечать за всех придется именно ей, девушку уведомили только что. Я кивнула. «Вот и хорошо. Следите за вашими группами. Если возникают сложности, говорим советнику Цароса». Дракон прищурился. Он давно смотрел на меня этим фирменным говорящим взглядом, а сейчас не выдержал и перебил. «Рикайну, ваше величество» как замыкающий, глава драконьего отряда помогает отстающим нагнать основную массу. «Разве не вы, лидер драконов? Я не удержала удивления, вскидывая брови вверх. Нет, я только ваш, моя госпожа. Каким бы жалик распрекрасным советникам не был, это моя законная должность на ближайшее время. Да и справится, верно?» «О да!» Пропел мрачный брюнет так многообещающе, что магичка Алис занервничала еще сильнее. Я тяжело вздохнула, предварительно дернув плечом. Уж очень моя жаба весело похрюкивала на плече, давясь весельем. «Прекрасно», — подведя черту, первой зашагала к лесу. «Тогда вперед!» Палбром, еще когда мы стояли лагерем возле него, производил впечатление. А уж стоило нашей компании юркнуть под тени древних крон, так и вовсе не по себе сделалось. Одичавший лес не выглядел приветливым от слова совсем. Черные стволы деревьев исполинов, тяжелые ветки у нас над головами, скрежет и тихий шепот. В общем, сопровождение у нас было так себе. Еще и жалик постоянно бубнил на ухо, Но надо быть честной, фамильяр объяснял, куда идти и где лучше свернуть. А вот назойливая помощь Рогмара раздражала по-настоящему. Дракон пытался на каждом повороте вырваться вперед. И везде одна и та же отговорка «В мои обязанности входит твоя полная безопасность». Возмутительно, если учесть, что до навешанной на меня должности я вообще-то стражницей была. «Ну да ладно». Сейчас только конфликта в этой жутковатой тишине Палброма не хватает. И так позади дракона не очень тихо подгоняют Алис Бетхар с ее магами. Видимо, не могут простить оролимцам выбора лидера. Царосский патриархат может из любого приличного дракона сделать противного шовиниста. К сожалению, Рикайна не миновала эта участь. «Жалик, слетай Калис, Если драконы опять начнут шуметь, прокляни кого-нибудь хорошенько» только с таким учетом, чтобы это не помешало нашему движению. «Ха! У меня есть кое-что на уме!» Жалик только спрыгнул с моего плеча, как Ильяс покачал головой, посмотрев на меня с укором. «Какая ты жестокая! Да и лишь выполняет твой приказ, слабые маги вступили в твой крестовый поход!» «Плохо выполняет!» — прошипела я тихо, не желая быть услышанной. «Я сказала помогать, а не гнобить отстающих!» «Вообще-то это сказал я». Прищурившись, довольно улыбнулась, оставляя холодный тон. «Вот видишь, как славно мы друг друга понимаем. Жалко только, что лидер твоей расы ни на одной с тобой волне. Его презрительные насмешки совершенно не подходят под понятие помощи. Ко всему прочему шум от шипения рекаина, пусть и тихий, а все же оповещает о нас, всех существ поблизости». Если проклятие жалика не успокоит чешуйчатую братью, отправишься провожать Черный коготь в обратный путь. Никто из нас не готов зачищать палбрум от нежити или мананг. Ильяс Рогмар стиснул челюсти. Дракону явно не нравилась моя манера общения. Ящер сам привык выступать в главенствующей роли, а тут какая-то соплячка приказывает и делает замечания представителям его славной расы. «Советник Цароса с легкостью мог бы отдернуть меня, ведь печать титанов прячется на его груди под доспехами. Но от отчего-то мой навязанный советом Сорора наставник ортачится и прибегать к назидательной беседе не спешит. Или элементарно отложил на время, понимая, что палбром не то место, где можно отчитывать взорвавшуюся гарпию. Илья замедлил шаг, пропуская меня далеко вперед» решил проконтролировать Рикайна. Ха! И правильно, даже от фамильяра проклятие может прилететь такое, что любому неповадно станет. Не хотелось бы на первом привале разбираться с последствиями противного поведения некоторых. А привал нам грозил не скоро. Пробираясь через ветки, я шла за своими горгулами шаг в шаг, подавая молчаливый пример следующим за мной. Твердую тропу сменила чавкающая болотистая почва. Ройс, как первый из нас, достал из своего рюкзака длинные шесты. Крутой страж, знал, что нам предстоит, вот и раздобыл магический артефакт с портативной вместимостью. Шесты так вообще заслуживают отдельной похвалы. На вид легкие палки с точностью прокладывали путь, мерея глубину болота, чтобы никто из идущих не провалился. Драконы из черного когтя притихли почти сразу, как только Рогмар решил присоединиться к ним. У магов тоже будто бы второе дыхание открылось. Сложно сказать, но, по-моему, уже начало темнеть. Оби Рейн нагнал меня, даже не запыхавшись. «Ваше Величество, можно зажечь пульсары?» Жалик, сравнительно недавно вернувшийся на облюбованное плечо, скривился. «Нет, конечно!» Ты еще предложи салюты в небо запустить, чтобы нас быстрее обнаружили. Лорин и так половину резерва истратила, отправляя воздушные обманки ваших потных тел. Жалик! Ничего, виновато сутулился оборотень. Ваш фамильяр прав. Надо было и нам как-то. Ни в коем случае, испугалась я чужой инициативы. Этот лес нейтрально относится только к гарпиям. «Неизвестно, как Палбрум отреагирует на магию оборотней или вампиров, или магов. Лучше просто ускорьтесь и помогите драконам. А ролимцы среди нас самые слабые. Их человеческое тело далеко от возможностей вампиров, драконов и оборотней. А нам нужно обойти логово Монанг любыми способами. Пока этого не случится, никакого привала». Жалик тревожно заёрзал на плече, «Мы уже начали обходить логово. По хорошей дуге, кстати. Лорин, отправляй воздушные обманки с запахами за наши спины. Не до вампиры услышат нас, как пить дать. Пусть лучше начинают искать южнее. Может, и пронесет. А вот если эти твари кинутся следом за нами, будет здорово, если мы к этому времени хотя бы преодолеем половину пути». «Я кинул клич в лабиринтовый парк Фурий. Древние фамильяры должны помочь». Они чувствуют твое приближение, должны послать магическую волну. Ее сила уникальна. Да, половине твоего отряда последствия такой помощи не понравится, но против «Мананг» у нас вообще мало шансов. То, что Жалик потерял всякую язвительность и говорил сейчас на полном серьезе, сильно озадачило меня. Переглянувшись с Обирейном, ускорилась, мысленно закручивая новый воздушный поток с обманкой, и отправляя эту смесь далеко назад. Не хотелось, но я мысленно настраивала себя на бой. На самом деле мне было очень страшно. Я бежала за Тигероном, и только внутренняя концентрация не позволяла страху вырваться наружу, ведь без нее обманки не будут качественными. Жалик вертел рогатой головой, щурился и всматривался в окончательно потемневший лес. Сомнений не осталось. Наступила ночь». Пространство слева мазнуло тенью. По привычке рука дернулась к поясу с клинками. Хорошо, что их там не было, а то старшему в отряде вампиров Колин Зурифтону знатно бы прилетело. «Ваше Величество, маги выдохлись. Если мы не остановимся, они отстанут, несмотря на помощь драконов. Останавливаться сейчас сродни смерти», — пробормотал Жалик. «Но и разделяться, оставляя магов на закуску Монангом — некрасивый поступок». Я скривилась. «Думаешь?» Фамильяр Киселёвый фыркнул. «Твой сарказм приятен, но ты выбрала не самое лучшее время для его тренировки. Что будешь делать?» Мы вышли на небольшую опушку. «Тегерон!» Ими горгулье тут же тихим шепотом сорвалось с губ. «Привал!» Вихревой поток воздушной стихии подхватил приказ и понес его адресату, уже убежавшему на приличное расстояние от замешкавшейся меня. Одно слово, а через минуту все трое моих стражей стояли передо мной. Пока к нам подтягивались остальные члены экспедиции, мы с ребятами осмотрели площадку для остановки. Особенно Ройс со своими шестами. «Как по заказу», — отрапортовал Горгул. «Почва твердая, будто обычный лес. Хотя могу поклясться, когда я шел здесь, местность больше напоминала болото. Только деревья остались нетронутыми». «Не могу не спросить. Ты уверена, что отдыхать здесь хорошая идея?»